«Этот ублюдок уничтожает чужую магию и забирает ее себе!» Когда он это сказал, мои барабанные перепонки задрожали от звука взрыва. Две из трех лодок исчезли в сферах оранжевого пламени. Но странно было даже не это. Несмотря на мощный взрыв, пираты вокруг продолжали спать, как убитые. «Что?» Встревожно подскочив, воскликнул ошарашенный молодой человек. Он потянулся к пистолету на пояс и окинул взглядом окрестности. «Там!» Он выхватил пистолет и начал стрелять. Пули высекли искры из камни на пляже. Затем из теней мангровых зарослей тихо появился высокий силуэт. Как такое было возможно? «Что это за магия такая?» «К сожалению, в ней нет ничего впечатляющего», — произнес силуэт. Это был длинноволосый мужчина около 30 лет, судя по всему, европеец. Его лицо можно было назвать примечательным лишь из-за выражения сильного недовольства — Наряд, состоявший из длинного пиджака поверх рубашки, был вполне обычным, но дорогие кожаные туфли сохраняли тонкий баланс, поэтому он не выглядел слишком повседневным. Я всего лишь наложил простое заклинание воспламенения на двигателе. Мне уже приходилось делать нечто подобное. Но одной моей силы маловато, поэтому часть заклинаний, отвечающая за задержку, не сработала. Взрыв должен был произойти немного позже. «Ах да, твои друзья, это обычное снотворное». «Усиленная магия, разумеется. Хотя бы это у меня получается хорошо». Возможно, дело было в пламени, но мужчина, казалось, морщился от боли. Он как будто предстал перед правдой, с которой не хотел сталкиваться. «Грабитель!» — дрожащими губами произнес молодой человек, уставившись на него. Маг часовой башни медленно опустил взгляд. «Похоже, вы уже выяснили, где находится консультант», — сказал он и указал на кожный мешочек, висевший на поясе пирата. Пенанг, верно? Как? Молодой человек выглядел так, словно готов был упасть в обморок, но маг безжалостно продолжил. Этот мешочек всегда при тебе, поэтому я решил, что это твой тайный знак. Такую же магию ты использовал, когда собирала обо мне информацию, я прав? Ты также притворил будто спрашиваешь меня о чем-то. Но одержимому вроде Тунзы или Дукуна это было бы ни к чему. Значит, там лежит. Заткнись! Закричал молодой человек и схватился за мешочек. Косай, проклинай!» Это была ария, фраза для активации магических цепей воплощения таинства. Из мешочка сразу же что-то выпрыгнуло. Я застыла, забыв на мгновение, как дышать, потому что это была женская голова, сжатая до размеров кулака и окутанная негодованием и враждебностью. «Отрубленная голова!» высушенная, если говорить точнее. Без черепа голова человека становится на удивление маленькой. Тогда я этого не знала, На словом пинангалан галан люди Малайского полуострова называли монстров или тех, кто ими управляет. В данном случае монстром была летающая голова женщины, которая вцепилась зубами в плечо мага. Он успел сдвинуться и уберечь артерию, но ткань его рубашки все равно пропитала кровь. Несмотря на это, маг часовой башни даже не трогнул, только слегка поморщился. «Твоя магия — это разновидность некромантии, сосредоточенная вокруг этой высушенной головы». Она ближе не к магии мысли, а к западной магии. Это из-за смеси культур в Малакском проливе? Слушая его рассуждения, молодой пират бледнел с каждой секундой. Согласно легенде, голове должны быть прикреплены внутренние органы. Ты уменьшил масштаб всего заклинания, включая процесс высушивания? В таком случае, из-за потеря массы, излишнее негодование трупа будет постепенно угасать. Более того, судя по тому, что ты произнес арию на английском языке, Она, вероятно, изменилась три или четыре поколения назад в результате колонизации. Твоё заклинание уходит корнями в традиции и направлено на то, чтобы почтить память мёртвых, расплатиться за их грехи. Но то, что ты используешь сейчас, всего лишь жестокая тень былого». Я видела, как каждое его слово попадало точно в цель. Лицо пирата в мгновение ока побагровело, должно быть, он чувствовал себя униженным. Хватило одного взгляда, чтобы жестоко признать усилия поколений людей бесполезными, Видимо, так все и было, потому что молодой человек не смог ничего опровергнуть. «Так и вот на что! Способен лорд часовой башни, воспитавшей немало прайдов и брандов!» «Не нужно мне льстить!» совет мешал мне ясно видеть, но лицо мага как будто слегка омрачило печаль. «Большинство моих учеников являются выходцами из престижных семей, и только один из них стал брандом!» «Только один? Разве этого мало?» Жалобно произнес пират приглушенным голосом. Это действительно было выдающееся достижение. Функционально Бранд считался самым высоким рангом, которого маг мог добиться в Часовой башне. Проект находился на ступень ниже. Каким бы невероятным талантом ни обладал маг, сколько бы лет он ни трудился, рассчитывать на что-то большее, чем эти два титула, он не мог. Однако этот лорд, известный как грабитель, обучал молодых людей таким образом, что его подопечные заполонили верхушку этой пирамиды. Молодой человек схватился за винтовку, которая лежала на бочке рядом с ним. «Но я слышал, что сам ты не так уж хорош. Твои ученики достигли небывалых высот. На моей высушенной голове все равно удалось тебя укусить. К несчастью для меня ты прав». «Тогда ты тоже стреляй, ярк!» — крикнул он, и из пистолета в его руке вылетело нечто. Это была не просто обычная пуля. Как красноречиво выразился Макчесовой башни, молодой пират был некромантом. Пулю покрывала сохранившееся негодование мертвеца Даже если маг отразит ее с помощью защитной магии, чувство обиды все равно проникнет в его тело. Я должна была вмешаться. «Что? Чего?» Поначалу молодой пирот не понял, что увидел. «Какого?» Его глаза широко распахнулись от изумления, потому что пулю заблокировала клетка, внутри которой находился смеющийся кубик с глазами. «Ярк! Ты предала меня!» «Нет». Молодой человек вновь поднял свой мешочек, Оттуда вылетела еще одна голова, только у этой была повязка на глазах. Косай проклинай! Когда он произнес Сарию, повязка растворилась на множество клочков ткани, явив моему взору пустоту. Из разлома хлынули духи мертвых. Я как-то слушала, что закрывать глаза и рот во избежание утечки магической энергии было обычной практикой для некоторых типов магии. Неудивительно, что осторожный пират припрятал еще один козырь в рукаве. Однако меня на мгновение объял страх перед стои духов. Волна ужаса хлынула из желудка прямо в сердце, сколько бы раз я не сталкивалась с мертвыми, у меня не получилось с этим совладать. Но я все равно стиснула зубы и подняла взгляд. Колон спрятанный под тряпкой вокруг моей шеи, вспыхнул и перестал действовать. Разумеется, этот тайный знак создал не мой учитель, а Флатес Кардас — ученик класса Эльмилоев. «Ты просто девчонка с капюшоном на голове?» — закричал молодой человек, не веря своим глазам. Одновременно с этим кубик в моих руках тоже изменился. «Снять ограничитель первого уровня!» Клетка содрогнулась и преобразилась в нечто, чему не было места под лучами солнца. Клинок длиннее моей руки изогнутый, словно лунный серп. Древко украшили странные, похожие на глаза узоры. Это была коса, мрачный жнец. Лезвие клинка столкнулось с духами на фоне пылающих лодок, и иначе страстекло их. А ударная волна уничтожила тех, что следовали за ними. Коса будто разорвала их связь с миром живых. Что это? Я медленно подошла к молодому человеку, у которого от увиденного дрожали колени. Необходимо скрывать мою личность отпала. Никто тебя не предавал. Я с самого начала была подопечной моего учителя. Поли продолжали вылетать из дула винтовки, но мое усиленное тело могло сравниться с ними в скорости. Из 28 снарядов я отразила только 7, которые угрожали мне или моему учителю. Я прыгнула вперёд, преобразовывая в свой выпад силу взрывов пороха и вспышек огня. Молодой человек упал на спину, когда его винтовку разрубила пополам. Убедившись в том, что он перестал представлять угрозу, я снова надела свой головной убор. Тайный знак превратил его в шляпу от солнца, и было бы лучше её не терять, особенно в таком опасном месте. «Ты использовала большое количество энергии, чтобы обратить силу вспять и вырубить его?» «Это немного похоже на восточную технику нападения издалека», Вызываю у противника рефлекс блуждающего нерва!» «Пожалуйста, постарайтесь больше не вести себя так безрассудно, учитель!» «Я нанес на рубашку благование против духов, так что укусила на меня не очень сильно!» Все знали, что исходы поединков между магами решались еще до их начала. Однако я не могла с этим смириться. Как бы хорошо ни был подготовлен мой учитель, он все равно мог погибнуть в первые секунды боя. Он вообще не должен был позволить молодому человеку нанести первый удар. Ему мешала дурная привычка. «Учитель просто не мог удержаться от вскрытия чужой магии». «Поэтому вас называют грабителем, да?» «Не нравится мне это прозвище, но оно пугает людей». «Вы опять чем-то недовольный, учитель?» А! пробормотал он, похлопав себе по щекам. «Должен сказать, твой псевдоним слишком ленивый. Ты просто использовала свое имя, написанное задом наперёд». «Простите», — сказала я и неловко отвела взгляд. «Это был лорд Эльмилой Второй», А меня звали не Ярк, а Грей. Слово, обозначающее цвет, не черный, не белый, серый. Последние пару лет я была ученицей лорда Эльмилоя Милоя II, хоть и не совсем соответствовала этой роли. Разумеется, маскировка и фальшивые истории нужны были для того, чтобы притвориться пиратом и проникнуть в группу. Я и не была похожа на себя, но меня все равно не покидало чувство, что он почувствует что-то неладное во время разговора. Поэтому я приложила немалые усилий, пытаясь думать как пират. Также я изрядно нервничала, когда добавляла в кофе, сделанное учителем снотворное, потому что не знала, поймают меня или нет. Ради чего же все это было? «Ну что?» — сказал учитель, доставая небольшой флакон, разворачиваясь. Пылающий огонь постепенно утих, и запахи океана вытеснили вонь бензина, а слепительные солнечные лучи продолжили падать с неба, а пенистые волны накатывать на берег. Он был прав, океану не было никакого дела до разборок между магами. Все быстро вернулось на круги своя. В сравнении с тем, что произошло, спокойствие оказалось чуть ли не ироничным. Я слышал звуки волн. Сначала они доносились издалека, затем раздавались совсем близко, потом близко и снова издалека. Учитель посмотрел на одного из молодых людей, дурманенных снотворном: «Ты не мог бы сказать нам, где находится консультант?» «Наше приключение началось несколько дней назад».